Заставлять себя не думать о ненужном Виталий умел. Раздражение он почувствовал, только подъезжая к дому. Даже не раздражение, злость. Та помешала поставить машину ровно, как он любил. От того, что Шкода стояла у тротуара криво, злости прибавилось. «Злата!» — крикнул он, отперев дверь в квартиру. «Ну, наконец-то ты вовремя!» Недовольно пропела жена, выходя в прихожую. Сегодня на ней были потертые джинсы и длинная клетчатая блузка, мятая. Почему-то она никогда не гладила одежду. За три года брака он ни разу не видел ее с утюгом. «О чем ты трепалась со Стасом?» — рявкнул он, вешая ветровку на вешалку. «Когда?» — Злата широко открыла глаза. «Ты о чем? «Месяц назад». Неожиданно Виталий почувствовал, что злость пропала. Злиться на Злату не имело смысла. Это мозгов ей не прибавит. Рина сказала, что месяц назад Стас отвозил тебя домой. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянула Злата. Было такое, filing. да. О чем ты с ним трепалась? Ни о чем. Жена обиженно пожала плечами. Почему ты повышаешь на меня голос? Потому что произошло убийство. И я должен знать, где и когда ты с ним виделась. Виталий пошел мыть руки. Жена поплыла за ним. Иногда у нее получалось передвигаться так, что она казалась плывущей. Обычно ему это нравилось. О чем он тебя спрашивал? Ни о чем. Злата в зеркале надула губы. Так, поболтали немного. Виталий вытер руки, повернулся к ней. Стас приехал к Рине когда узнал, что ты должна к ней прийти». Вместо злости навалилась усталость. «Он что-то хотел у тебя узнать. Что?» «Вспоминай, о чем вы разговаривали. Это может быть важно». «В каком смысле важно?» Испугалась Злата. «Действительно испугалась. Виталий хорошо ее чувствовал. Ты же сам говорил, что это не имеет к нам отношения. Причём здесь мы?» Ни при чем, успокоил он, но я хочу знать все. Ну что ты тянешь? Трудно сказать, о чем он тебя расспрашивал. Злата нахмурила лобик, вспоминала. Виталий ее подвинул и вышел из ванной. Он сказал, что собирается жениться на ладе. Но так сказал, как он умеет. Умел. Не поймешь, то ли правду говорит, то ли насмехается. Вообще-то Лада всегда ему нравилась, еще когда мы в школе учились. Между прочим, для Ладки это неплохой вариант. Не очень-то женихи к ней набиваются. Слова о том, что Стас ухаживал за Ладой, неприятно кольнули. Лада ему по-доброму нравилась, а Стас вызывал неприязнь. Особенно в последние дни. А я ему напомнила про бабу, с которой он был на Кипре. Помнишь? Прошлым летом на Кипре они случайно столкнулись со Стасом. Виталий никогда бы не поехал отдыхать туда, где можно встретить знакомых. Он вообще отдыхать в общепринятом смысле не любил. Ему трех дней купания в море вполне хватало. Он и в тот раз соврал Злате, что нормальный отпуск ему не дадут. И, отвезя жену к морю, через неделю вернулся в Москву. Восемь дней до возвращения Златы он блаженствовал один в квартире. Виталий столкнулся со Стасом в банке. Чтобы наведаться туда, он с трудом отвязался от Златы. Встреча была не кстати. Ненужных вопросов Стас не задал. Они перекинулись парой слов, отойдя от входа в банк. Выяснили, что снимают апартаменты в десяти минутах езды друг от друга. Вечером посидели вместе с женщинами в ресторане. А на следующий день Виталий отбыл в Москву. Подружку Стаса он не узнал бы, встретив на улице у нее была незапоминающаяся внешность виталик может позвонить в полицию сказать что мы отдыхали вместе и со стасом была баба испуг в глазах жены еще присутствовал виталий обнял ее одной рукой поцеловал в лоб специально звонить не надо решил он, но если еще будут расспрашивать, расскажи обязательно что ты про нее знаешь про эту девушку Я-то даже не помню, как ее зовут. Ее зовут Гала. Да, Гала, точно, вспомнил Виталий. Странное имя. Нормальное. Слава богу, злата больше не выглядела испуганной, надула губки. Я их тогда мало видела. Они на своем пляже купались. Я так расстраивалась, что нам с тобой не удалось нормально отдохнуть. Жена говорила правду. Ей нравилось, когда Виталий был рядом однажды она даже пыталась увязаться с ним в командировку ему стоило немалых трудов от нее отбиться слава богу больше она таких попыток не предпринимала ужинать будешь злата снова надула губки обычную женскую работу она искренне считала тяжелым трудом и обижалась что виталий ее подвиг недооценивает буду кивнул виталий. Вряд ли Стас расспрашивал ее о чем-то серьезном. Она не была абсолютной дурой, вспомнила бы. Жена поплыла на кухню. Виталий переоделся в домашний костюм, подошел к окну, чтобы задернуть занавески. Внизу сосед из квартиры напротив курил, стоя на дорожке. Вокруг него носился бульдог. Того сосед купил в прошлом году. Виталий тогда тоже подумывал, не завести ли собаку. Не завел. Хлопотно. Виталик! Недовольно крикнула Злата. Иду, крикнул Виталий, но почему-то продолжал следить за Бульдогом, пока обиженная Злата не заглянула в комнату. О том, где он читал про отравление теми же таблетками, от которых умер Стас, Артемий вспомнил, составляя заключение по новому баду, который планировала выпускать компания. Он еще несколько лет назад начал просматривать полицейские сводки обращая внимание на смертельные случаи использования медицинских препаратов. Жаль, что сохранять такую информацию догадался только в прошлом году. Случаев было немного. На память Артемий не жаловался, но теперь жалел, что не сразу начал вести архив. Теперь информацию предстояло искать заново. Мужчина 60 лет умер от отравления в тихом подмосковном городе 5 лет назад. Тело было обнаружено на следующий день так же, как и со Стасом. Артемию повезло, много времени на поиски информации не потребовалось. О том происшествии он узнал из городской криминальной хроники, которую составлял местный блогер. В последнее время блогер из интернета исчез, но сайт сохранился, и Артемий заново прочитал о тогдашних событиях. Шесть лет назад сын некоего бизнесмена превысил скорость и насмерть сбил пешехода, молодую женщину, на свою беду переходившую улицу в светлое время суток в положенном месте. Городок тогда бурлил от негодования и совсем закипел, когда убийца-водитель отделался легким испугом и в тюрьму не сел. Парень куда-то исчез. Бизнесмен вроде бы тоже уехал из города. Но через год отец с сыном зачем-то вернулись. Оба погибли, сев утром в машину. Машина взорвалась во дворе их элитного дома. А еще через пару дней случилось то, что привлекло внимание Артемия. Смерть пожилого мужчины от передозировки лекарственным препаратом. Умерший мужчина был отцом погибшей в устроенном сыном мэра ДТП женщины. Блогер собственных выводов не делал. Но мысль о том, что отец за смерть дочки отомстил, между строк угадывалась. Мужчина выпил отравленный коньяк. Было это убийство или самоубийство – Блогер не написал. Вскоре он вообще перестал обновлять блог. Артемий вернулся к характеристикам нового БАДа, но вскоре понял, что полноценно включиться в работу что-то мешает. Это что-то было непонятным чувством вины, как будто он мог помочь страдающей Рине, но не желал этого делать. Единственное, что он мог, это позвонить в полицию и сообщить о похожем отравлении пятилетней давности в подмосковном городке Новинске. Но лезть с советами Артемий поостерёгся. Сам терпеть не мог, когда совались в его работу. К концу рабочего дня он понял, что отключиться от смерти Стаса не сможет, пока не выяснит хотя бы то, что в состоянии узнать, интересовался ли Стас событиями пятилетней давности в подмосковном городке. Он мог. Стас свою журналистскую работу любил. И до всяких новостей был падок. Начать стоило с телефона Стаса. Но тот вроде бы взяли менты. Оставалось найти компьютер, но и его заполучить не удалось. Что можно сделать еще Артемий не представлял. То есть представлял. Надо было расспрашивать всех, кто знал Стаса. Делать это Артемию решительно не хотелось. Он никому с расспросами сроду не лез. Домой он приехал, в отвратительном настроении. Сознавал, что собирается заниматься ерундой и понимал, что не заниматься ею не сможет. Звонок в дверь раздался, когда Лада собиралась пойти в душ. Порадовавшись, что не успела раздеться, Лада отперла дверь. Кроме надоедливого Стаса, без предварительного звонка к ней никто не приходил. Поздний гость напомнил, что Стаса больше нет, и сердце тоскливо кольнуло. Поздним гостем оказалась соседка из квартиры этажом ниже. «Добрый вечер, Ладочка!» «Добрый вечер!» — улыбнулась Лада. Соседка ей нравилась. Когда-то пожилая женщина дружила с бабушкой, в квартире которой Лада теперь жила. «В мой ящик по ошибке сунули!» Женщина протянула Ладе извещение. «Это тебе. Тут номер твоей квартиры стоит». «Спасибо». Лада взяла бумажку. «Предлагают поменять электропредохранители». «Ты поосторожней, Лада. Проверь, не мошенники ли?» «Проверю. Спасибо». Смотреть на расположенную напротив дверь было больно. Лада не поверила бы, что будет так сильно печалиться из-за смерти Стаса. Она считала, что терпеть его не может. Смерть все меняет. «Неизвестно еще, Как же это вышло?» Соседка кивнула на бывшую дверь Стаса. «Я так поняла, ты сестре Стасика подружка?» Соседка появлялась в квартире, когда Лада сидела там, держа Рину за руку. Наверное, полиция пригласила ее в качестве понятой. «Подружка», — подтвердила Лада. Он выпил отравленное вино. «Хороший мальчик был», — вздохнула женщина. «Вежливый, красивый». Где-то месяц назад его девушка между этажами ждала. Я пошла мусор выбросить. Сначала решила, что это ты около окна стоишь. Куртка у девушки похожая. Но тут лифт на ваш этаж подошел. Голос Стасика послышался. Девушка к нему рванулась. И я поняла, что она просто на тебя похожа. Я бы не стала между этажами стоять. Мало ли, какие обстоятельства бывают. Ключи можно потерять. Женщина опять вздохнула. Не похоже, что Стас подружки обрадовался. Слов я не слышала, да и не любительница я чужие разговоры подслушивать, но разговаривал он с ней не ласково. Обе опять посмотрели на запертую соседнюю дверь. Спасибо, Вера Сергеевна. Еще раз поблагодарила Лада. Не за что. Соседка, держась за перила, пошла вниз по лестнице. Лада закрыла дверь. Вера Сергеевна оказалась провидицей. Фирма, приславшая Ладе извещение, выглядела сомнительной. Сайт мэра предупреждал, что подобными работами занимаются только официальные электроэнергетические компании. «Гады!» – прошипела Лада, разорвала извещение на мелкие кусочки и бросила обрывки в мусорное ведро. Зашумел лифт. Производимые им звуки Лада слышала только когда внутренняя дверь в квартиру была закрыта неплотно. Она подошла к двери, закрыла ее и не сразу поняла, что ей мешает отойти. Ни одна соседская дверь не хлопнула. Если бы не смерть Стаса, она не обратила бы на это внимания. Смерть все меняет. Лада посмотрела в глазок на пустую лифтовую площадку. Отошла от двери. Снова вернулась и выглянула на площадку. Незнакомый мужчина нажимал на звонок бывшей квартиры Стаса. Мужик недовольно оглянулся на Ладу и снова уставился на дверь. «Там никого нет», — вздохнула Лада. Он опять обернулся. «Там никого нет», — повторила она и снова вздохнув спросила. «Кто вам нужен?» «Человек, который здесь живет. Еле заметно улыбнулся мужчина, кивнув на дверь. Ему было лет 35. У него были насмешливые глаза, короткие волосы и широкие плечи. Он мог бы сыграть положительного бандита из 90-х. Там никого нет. Хозяин уехал. Мужик сделал пару шагов к ладе и остановился. «Хозяин здесь не живет, объяснила она. «Квартира сдается. «Жилец уехал?» Мужчина смотрел на нее внимательно. «Здесь еще недавно жил человек». «Вы ему кто?» «Это нужно выяснить», — судорожно соображала Лада. «Нужно установить все контакты Стаса. Ведь кто-то же отравил вино». «Простите, какая вам разница?» «Как зовут человека, которого вы ищете?» «Тип подозрительный. Может оказаться мошенником, вроде тех, что суют липовые извещения». Черт возьми, какое вам дело?» «Скажите, как его зовут, и я тоже вам кое-что скажу», — сурово пообещала она. «Станислав Борецкий, он переехал?» Глаза у мужика перестали быть насмешливыми. Он злился и от этого еще больше походил на бандита. «Он умер», — процедила Лада. Мужик сжал губы. «Когда?» Немного помолчав, спросил он. «Как?» «Отравился некачественным спиртным». Мужчина опять помолчал. «Телефона хозяев квартиры у вас случайно нет?» «Я хочу связаться с родственниками Борецкого». «У меня есть телефон его сестры». «Отлично, давайте». Поторопил мужик, и когда Лада продиктовала цифры, не попрощавшись, бегом побежал по лестнице. Бегал он быстро». Когда она подошла к окну, из-под козырька подъезда никто не вышел. Только тонкие и голые ветки березы красиво блестели в вечерней темноте.